Глава 36. Дин позвонил. Возьмите трубку, возьмите трубку, Брикс. Если убийца действительно в третий раз проходил ту же последовательность девять убийств в следующих последовательности Фибоначчи, мы имели дело не с новичком. Мы имели дело с экспертом. Тщательное планирование, отсутствие улик. Всё сходилось. Следом за этим озарением последовало ещё одно. «Если наш убийца перерезал людям горло больше десятка лет назад, мы ищем кого-то, кому минимум по тридцать. А если убийства в Нью-Йорке были вторым циклом, а не первым?» «Брикс», — Дин говорил отрывисто, но спокойно. Я повернулась к нему, пока он излагал Бриксу суть дела. «У нас есть основания считать, что наш субъект не новичок». Агент Брикс что-то ответил, и Дин замолчал. Я подошла ближе, положила ладони ему на руку. «Скажи ему, что Слоун разгадала кот Субъект нанесёт удар снова в большом банкетном зале 12 января». Дин повесил трубку, не сказав больше ни слова. «Что?» — спросила я. «Почему ты повесил трубку?» Его пальцы крепче сжали телефон. «Дин!» В три утра Бриксу и Стерлинг позвонили. Позвонить агентам ФБР в три утра могли только по одной причине. «Слишком рано. Слон сказала, следующее убийство будет двенадцатого. Закономерность...» «Напали на начальника службы безопасности Мэджести», — продолжил Дин. Удар тупым предметом. Я вспомнила человека, который завёл нас в кабинет службы безопасности. Того, который пошёл за отцом Слоун в ночь, когда убили Камилу. «Моду саперанде подходит», — продолжил Дин. «Новый метод. Числа на запястье». «Оружие?» — спросила я. «Кирпич». Ты разбил его голову кирпичом. Взял кирпич, обхватил его. Ярость взорвалась внутри тебя, и ты... Кэсси, — голос Дина прервал мои размышления, — есть ещё кое-что, что ты должна знать. «Ты устал ждать?» — мысленно спросил я субъекта. «Что-то тебя спровоцировало? Ты ощутил кайф, когда увидел, как этот человек падает на пол?» «Наслаждался треском проломленного черепа. Я не могла остановиться. С каждым разом сейчас ты чувствуешь себя более неуязвимым, более совершенным, менее человеком». кесси повторил Дин. Пострадавший был еще жив, когда его нашли. Сейчас он в искусственной коме, но он не мертв. Слова Дина заставили меня вернуться в реальность. «Ты ошибся», — подумала я. «Этот убийца не совершал ошибок. Если жертва выживет, мысль об этом будет пожирать его изнутри». «Нужно больше информации», — сказала я. «Фото с места преступления, раны, которые пострадавший получил, защищаясь. Всё, что может помочь нам разобраться». «Им мне нужно, чтобы мы в этом разбирались», — сказал Дин. «Объясни, как это может быть правдой?» Я повернулась в направлении голоса, который произнёс эти слова, и увидела Лию. Не знаю, как долго она там стояла, наблюдая нас с Дином. Им не нужно, чтобы мы составляли психологический портрет, потому что есть показания. Дин перевёл взгляд с Лией на меня. Они уже задержали подозреваемого. На экране мы видели Бо Донова, на которой сидел в комнате для допросов. Руки у него были скованы наручниками за спиной. Он смотрел прямо вперёд, не на Стерлинг или Брикса, а сквозь них. «Это неправильно», — сказала Слоун, усевшись на пол рядом с кофейным столиком. Тут же снова вскочила и принялась расхаживать по комнате. «Убийство должно было произойти двенадцатого. Не сходится». Она не сказала, что ей нужно, чтобы всё сошлось. Она не сказала, что ей нужно, чтобы в происходящем обнаружился смысл. «Мистер Донован, свидетель показал, что вы находились на месте преступления, склонившись над жертвой и писали что-то у него на запястье». Брикс изображал плохого копа. Дело было не в том, что он говорил, а в том, как звучали его слова. Словно каждая фраза забивала еще один гвоздь в гроб Бо Донована. На щеке Бо дёрнулся мускул. «Страх», — сказал Майкл, — «щедро приправленный гневом. А под ним...» Майкл всмотрелся в очертания лица Бо. В уголках его губ — удовлетворение. Удовлетворение. В этом было больше обвинительной силы, чем в гневе или страхе. «Невиновные не испытывают удовлетворения, когда их арестовывают за попытку убийства». «Бо», — агент Стерлинг не слишком подходила на роль хорошего копа, но, судя по тому, что мы знали обо она, наверное, догадывалась, что он с большей вероятностью, хотя и все равно небольшой, доверится женщине. «Если вы не будете отвечать на вопросы, мы не сможем вам помочь». Босс полз ниже на стуле, насколько ему позволяли скованные за спиной руки. «В кармане вашего свитера было обнаружено это». Брик сбросил на стол прозрачный пакетик. Внутри был перманентный маркер. Чёрный. Я отметила цвет, но не стала о нём задумываться. «Как вы думаете, каковы шансы, что экспертиза подтвердит, что ваш маркер соответствует вот этому?» Брикс положил рядом с пакетиком фото. Запястье начальника службы безопасности. На нём было написано четырёхзначное число. «9095», — прочитала Слоун. Она подошла ближе, так что почти заслонила экран. «Это неправильное число. 7761». Она подчеркнула каждый номер, постукивая средним пальцем правой руки по большому пальцу. Вот что следующее. «Это число, — она показала на экран, — не попадается нигде в первой сотне цифр в последовательности Фибоначчи». Брикс на экране использовал молчание как оружие. Он ждал, что Бо сломается. «Мне нечего вам сказать». Майкл поднял бровь, услышав интонацию Бо, но на этот раз мне не нужен был перевод. «Бравада» присущее людям, которым доставалось от жизни слишком сильно и слишком часто. Агент Стерлинг обошла стол и встала рядом с Бо. На мгновение мне показалось, что он сейчас бросится на неё, но он застыл неподвижно, когда она расстегнула его наручники. «Вам не обязательно что-то говорить», — согласилась она. «Но мне кажется, вы хотите. Я думаю, вы хотите, чтобы мы о чём-то узнали». Майкл оценил невербальную реакцию Бо, а затем сложил пальцы пистолетом и нацелил на экран. «Очко в пользу дамы», — сказал он. «Вы сказали нам, что Камила Хольт была к вам добра». Агент Стерлинг отошла к своей стороне стола, неотрывно глядя в глаза Бо. «Но прямо сейчас создается весьма убедительное впечатление, будто вы убили ее». Даже если я скажу вам, что этого не делал, — хрипло сказал Бо, — вы не поверите. Попробуйте. На мгновение мне показалось, что он поддастся, но вместо этого он лишь уселся поудобнее. — Я не в настроении разговаривать, — сказал он. Во время нашей последней беседы вы сказали нам, что были стори Ховард, когда Камилу убили. Агент Брикс наклонился вперёд. Но недавно мы пришли к выводу, что той ночью Тори была с Аароном Шоу. «Может, я пытался её защитить?» — выплюнул Бо. «От вас, сволочи!» «А может быть?» — предположил Брикс. «Вы на самом деле пытаетесь защитить себя?» Тори и Аарон старались не привлекать внимания. Она не хотела упоминать его имя, чтобы подтвердить алиби. «Наверное, подумала, что ей повезло, когда вы предложили себя на эту роль». Он наклонился вперёд. «Она просто не знала, что, позволяя вам это сделать, она становится и вашим алиби на ту ночь». «Умно». Глядя на сведения обо его было легко недооценить. Не окончил школу, не получил профессию. Он никогда и не пытался производить впечатление, что является чем-то большим. Но успех в соревнованиях по покеру рассказывал совсем другую историю. Он привык, что его игнорируют. Им пренебрегают, но у него очень высокий IQ. Тори соврала нам, Брикс понизил голос. «Может, нам нужно обвинить ее в соучастии?» «Брикс», — резко сказала Стерлинг, продолжая изображать хорошего копа. Агент Брикс наклонился вперёд, так что его лицо оказалось совсем близко к Бо, и задал решающий вопрос. «Бо, расскажите, Тори когда-нибудь учила вас гипнозу?»